Глава двадцать Шарлотте не нравилось беспокойство, которое навязывает людям современный мир. Манящие и одурачивающие молодых людей обещания, что они найдут искомое вовне. Она была убеждена, что каждый может найти счастье лишь в самом себе. «Ты бы пожелала другим такой жизни, как у тебя?» — спросил Антуан. «Некоторых событий точно нет». В твоем возрасте я твердо решила жить, как в романе, который однажды после себя оставлю. Самой написать свою историю, а не позволить кому-то. Прожить достойную внимания жизнь, такую, которой смогу целиком и полностью себя посвятить. Еще ведь не поздно. Некоторые главы мне уже не удались. Какие? Те, которые за меня написали другие. И те, которые я прожила в соответствии с чужими ценностями. Шарлотта на секунду задумалась. «А вообще, все мы художники, и жизнь наша должна быть произведением искусства». Она смахнула с лица прядь волос. «Разум может быть лишь фундаментом жизни, а строительный материал должен поступать из души». «Душа? Что это значит? Ты и правда в нее веришь? И в жизнь после смерти?» Работая медсестрой, я видела и рождение, и смерть. Что происходит до и после, мне неизвестно. Однако чудо жизни настолько велико, что этого «до» и «после» просто не может не быть. Тем не менее, пока мы живы, нужно задаваться вопросом, что происходит между рождением и смертью. В этом суть настоящего. Под его рубашку проникала нежная прохлада позднего летнего вечера. К сиреневому небу поднимались ветви деревьев, покрытые листьями. Антуан оглядывался на прошедшие годы, и они казались ему каким-то нереальным временем. Временем, которое прошло необычным потоком, а прерывисто и скачками. Будто последовательные моменты разделяли рвы. Дни шли друг за другом, но не были объединены между собой. До этого момента у Антуана не было планов на будущее, лишь мечта, в которую он не верил. Однако этим вечером Он впервые почувствовал связь со Вселенной. Наступила ночь. Деревья, сияющие серебром в лунном свете, вдруг показались Антуану символом жизненного пути, на который он решился встать. Шарлотта права. Кто смотрит вдаль, тот видит свою жизнь с поразительной четкостью. Тогда он понял. Он станет врачом. Вселенная привела его в этот мир — Именно с этой целью.